321. Гуру. Героизм массовый легче, чем одиночный. Героизм, видимый людям, легче, чем невидимый никому. Только пространство отмечает этих безвестных героев и рекордирует их подвиг незримый. Наши суждения об этих безвестных героях отличаются от обычных. Героизм духа наивысший. Конечно, не бывает героизма тела без героизма духа ывает бывает наоборот тело пребывает в относительном покое но духовный подвиг творит а подвиги молчаливым безвестным по свободно быть может кто-то уже совершает его даже не помышляя о нем что он в одиночку духом поднялся на великое дело